В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 13. Хачимон Тонко. Яруаши довольно быстро нашёл Майтудая. Как он и ожидал, вернувшись с миссии, Майтудай поел с Гаем, и они вместе отправились на тренировку. Две фигуры в зелёных треко наматывали круги по конохе. Яруаши немного задумался и тоже начал бегать. Через некоторое время он совершенно случайно пересёкся с Майто Даем и его сыном. «Тоже тренируешься, Гай?» Юруаши поприветствовал Майто Гая. Увидев Юруаши, Гай на бегу поднял большой палец и сказал. «Конечно же, после ужина нужно обязательно пробежать не менее 50 кругов. Это сила юности!» Майтудай последовал примеру сына, показав большой палец и выражая полное согласие с его словами бодрой улыбкой. Эта сцена привлекла странные взгляды жителей Канохи, идущих по улице. Яруаши почувствовал беспомощность. Разве обязательно вести себя так странно? Он даже ощутил несколько таких же странных взглядов на себе и смутно услышал что-то вроде... «Неужели кто-то связался с этой странной парой отца и сына?» Ему оставалось только беспомощно вздохнуть. Гай подбежал к Яруаше и спросил. «Эй, а Какаши, разве вы не тренируетесь вместе?» Он, как всегда, уделяет Какаши намного больше внимания, чем Яруаше. Должно быть, он решил потренироваться в одиночку. Яруаше знает, что брат не брал никаких миссий в последние дни. Раз его нет дома, он, скорее всего, отправился куда-то на тренировку. Они вообще редко тренируются вместе. Гай ещё раз показал большой палец и ярко улыбнулся, обнажая ряд белоснежных зубов. Mm, «Вот оно как! Я не ожидал, что ты будешь заниматься такой базовой тренировкой!» «Основы тоже важны!» Ярваши улыбнулся и задумался... «На днях, во время усиленной физической тренировки, я ощутил какое-то странное чувство, будто в моём теле есть границы, которые можно сломать. Я не знаю, чувствуете ли вы что-то подобное». Гай с сомнением посмотрел на Яруаши. «Граница? Ты имеешь в виду пределы физического истощения?» «Нет». Яруаши бросил взгляд на Дая и продолжил объяснять Гаю. «Это похоже не на пределы физических возможностей, а скорее на цепь, которая сковывает их». Слышав слово Яруаши, Гай показал озадаченный взгляд, но когда он собирался задать ещё один вопрос, да и наконец-то вмешался, он удивлённо посмотрел на Яруаши. «Это действительно старший брат знаменитого гения Какаши!» «Ощутить присутствие восьми врат в таком возрасте – это не то, что можно сделать за счет нормальных усилий!» «Восемь врат?» Яруаши озадаченно посмотрел на Дая. Майту Дай – крайне прямолинейный человек, он улыбнулся и рассказал все без утайки. «После тренировки физического села до определенной степени, некоторые люди могут ощутить оковы, ограничивающие физические возможности их тела. «Я называю эти оковы восьми вратами. Разорвав эти оковы, человек может разразиться поразительной силой на короткое время». Услал я. Гай удивлённо посмотрел на него. Он никогда не слышал об этом. Ни один из учителей академии никогда не упоминал ни о чём подобном. «Отец, ты используешь эту технику?» «Конечно!» «Да, и показал большой палец». «Все эти 20 лет я усердно практиковал, только одну днику. Я планировал обучить тебя этому трюку, конечно, немного старше». Яруаши посмотрел на Дайя и спросил. «Хотя я могу чувствовать эти оковы, но если насильно сломать их, это может нанести мне какой-то вред». М «Да». Майту Дай кивнул и крайне серьезно посмотрел на Яруаши. «Я бы вообще не рекомендовал пытаться открыть 8 врат в таком юном возрасте, но раз уж ты ощутил присутствие оков, то значит имеешь предварительную квалификацию для практики этой техники». Майто Дай даже не задумывался о том, чтобы держать это в секрете. «Возможно, он всегда хотел обучить кого-нибудь этой технике, просто никто кроме собственного сына даже не подумает об обучении у Вечного Генина». «Нет, его даже не будут слушать и воспринимать всерьёз». Он без лишних вопросов поведал базовые моменты практики Хачимон Тонко. Яруаши практически сразу же обрёл некоторое понимание этой техники. «Благодарю старшего за наставление». Яруаши сперва благодарно улыбнулся, а потом серьёзно поклонился Майту Дайю. Увидев серьёзное поведение Яруаши, Дай улыбнулся и сказал... «Не стоит быть таким вежливым! В конце концов, ты одноклассник Гая! Я вообще не ожидал, что кто-то захочет выслушивать мои наставления!» «Эх, юность!» В начале предложения голос да я был очень бодрым, но к концу в нём можно было услышать нотки грусти. Гай с недоумением и озадаченностью посмотрел на отца. «Папа, что такое восемь врат? Можешь рассказать мне?» «Гай!» Дай отбросил негативные эмоции и похлопал Гая по плечу. «Ты ещё не закончила сегодняшнюю тренировку! Побежали! После завершения тренировки я немного расскажу тебе об этом!» Пара отца и сына быстро побежали по улицам Канохи, продолжая собирать на себе странные взгляды жителей. Еруаши хотел побегать вместе с ними, но увидев эту сцену, он покачал головой и отбросил эту мысль. «Не стоит!» я наконец-то получил метод практики хачмонтонку. Это было очень просто, как и ожидалось. Но в любом случае, в будущем я должен найти способ вернуть толк. После этого Яруаши вернулся домой и погрузился в размышления. Он начал углубляться в хачмонтонку, опираясь на базовые объяснения Майто Дая и своё понимание, полученное во время самостоятельного исследования. Основным моментом практики хачмонтонку является разрушение восьми оков, ограничивающих тело. Если попытаться насильно сломать оковы, это обязательно приведёт к повреждению меридиан. Поэтому сначала нужно пройти через специальную изнурительную тренировку с дополнительными нагрузками. Необходимо использовать утяжелители, чтобы постоянно держать тело в напряжённом состоянии. Таким образом, после снятия утяжелителей приспособленность тела к разрыву Акофа8 в врат улучшится. Нужно повторять этот процесс раз за разом, постепенно увеличивая вес утяжелителей. Нужно приобрести подходящие утяжелители. Ярваши порылся у себя дома и нашёл какие-то утяжелители, но их вес был недостаточен. Это подойдёт для обычной тренировки, но не для начала тренировки «Хачимон Тонко». Но утяжелители не были проблемой. Всевозможное снаряжение – это последнее, чего не хватает в деревне Шиноби. Наследство, оставленное Сакума, пока что позволяет Яруаши делать подобные покупки. Через некоторое время он купил утяжелители, потратив немалое количество денег. В отличие от утяжелителей Роккали из оригинала, его утяжелители состоят из жилета и браслетов для запястий и ног. Они продавались в комплекте. По какому принципу они сделаны? Вес полностью нелогичен. Внимательно изучив утяжелители, Ярваши пришёл к выводу, что эта вещь ненаучна, как кубики Рибочо, способны восстанавливаться, поглощая кровь, или как Кусанаги Арачимару, способны удлиняться до невероятной степени. Для создания подобных вещей используются определённые специальные средства. «Так тяжело!» Одев все утяжелители, Ярваши ощутила сильную тяжесть в теле. Даже при простой ходьбе тело было нестабильным. Через некоторое время он начал постепенно адаптироваться.